Теперь бы его выходить. Сделано только половина дела. Это была моя первая аппендэктомия в новой постаси. Даже в Рязани в лучших условиях мне не приходилось ее выполнять. Мы устало уселись по обе стороны кровати и помолчали. — Юрий, ты великий лекарь. Я нигде даже не слышал, чтобы выполняли такое. Я усмехнулся. м Как приперло, так и Юрием называл!» Ночью мы вдвоем не сомкнули глаз. Я посматривал, не кровит ли повязка. Вагиф промакивал пот с олба Мустафы. Намучившись, парень забылся беспокойным сном. С первыми криками Муэдзина в комнату быстрым шагом вошел визирь. Свита, как я успел заметить, осталась за дверью.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 Свободы. А разве ты не свободен? Я не вижу на твоей шее ошейник. На ухе не висит серьга-раба. Ты свободно ходишь по Казани. С тобой рады сыграть в индийскую игру самые видные вельможи. Одет ты почти как вагиф. Что же тебе надо? Достойный визирь.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 Другое вероисповедание, да и прощаться мне было не с кем. У причалов стояло несколько судов. В двух из них я познал русские ладьи. Подошел поближе. На палубе бегали русские люди, перетаскивая в трюм бочки и тюки. — Кто владелец или кормчий? С кормы спустился мужчина с покрасневшим продубленным солнцем и водой лицом.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 — Вон, вишь, Ушкуй стоит, вот он вверх идет, к Москве-городу, у них спросись. Я подошел к Ушкую. Навстречу по сходням быстро сбежал купеческого вида щуплый чернявый мужичок. — Чья ладья, мил человек? — Моя, чего надобно? — Да вот не возьмешь ли на Русь. Вон с той ладьи, сказывали, до Москвы идете. — Завтра отплываем. — А сколько вас довели к груз? Один я. Все вещи со мной. Татарин, что ли? Русский. Одежда только татарская. Ежели с харчами, то возьму золотой. А во время вралов помогать будешь. Купец помял в кулаке бородку, а не беглый. Мимо татарских застав проплывать будем. Живо скрутят.